Глава 1451. Идут годы. Ван Боулой покинул мир каменной столы и вернулся на астральный континент бессмертных Великой Вселенной. В постопе появилась лёгкость, будто у него камень упал с души. По возвращению он выбрал гору, сел на вершине в позу лотоса и занялся культивацией. Довольно быстро он от неё устал. Овладев бессмертной волей, он уже стал бессмертным. Ему ещё не представился шанс сразиться с кем-то, поэтому он не знал пределов своего могущества. Правда, это не имело значения. Важным было другое. Ему больше нравилось наблюдать за ныне живущими, чем заниматься культивацией. Выбранная им гора была очень высокой, а его божественная воля простиралась достаточно далеко. В итоге Ван Буэлэ мог видеть всё. Он пронаблюдал за астральным континентом бессмертных три сотни лет. За это время эти земли пережили взрывной рост, изначально плывущий сквозь пустоту континент начал замедляться, пока окончательно не остановился. Он притягивал к себе все больше планеты звёзд, пока не сформировался новый звёздный домён. Где-то в то время Ван Боулы присоединил к нему мир каменной стелы, теперь на границе континента появился ещё один маленький мир. С его покровительством объединение прошло без каких-либо сложностей, Благодаря обмену знаниями мир каменной стелы тоже пережил ренессанс. Годы всё шли, Ван Буэлэ неподвижно просидел в позе лотоса целую тысячу лет, медленно превращаясь в каменное извояние. За это тысячелетие старший брат Иван и навещали его сотни раз. Отец последний пришёл лишь единожды. Всего один раз за тысячу лет рядом с неподвижной сидящим Ван Буэлэ встал отец Ван И. Не сказав ни слова, он понаблюдал с ним целый год за всем сущим, а потом со вздохом ушёл. Время продолжало свой неспешный ход. Тысячи лет, две. Так продолжалось, пока не прошло десять тысяч лет. Старший брат продолжал навещать его каждые десять лет. Садись рядом с изваянием, он пил вино и болтал обо всем, что придёт в голову. Его культивация достигла запредельных высот. Он даже прошёл через несколько пролётов моста попирающего небеса. Ван И тоже приходил раза в десять лет. Каждый раз она словно в забытье смотрела на изваяние Ван Буоле. К противоречивым эмоциям в её глазах всё больше примешивалась усталость. Ван Буоле ни разу не сдвинулся с места. изваяние наблюдало за переменами в небе и земле, за тем, как рушатся и вырастают новые горы, как пересыхают и появляются новые реки, за сменой поколений, за битвами людей, за исчезновением и рождением новых цивилизаций Великой Вселенной. За созерцанием бытия Ван Буоле провёл сто тысяч лет. Мир незаметно для него сильно изменился, даже звёздное небо стало другим. Мир, каменные стелы и астральный континент бессмертных стали единым целым. Тридцать тысяч лет назад Ван И в последний раз навестила его. Она выглядела изнурённой. Взглянув на изваяние, она тихо сказала. «Отец всё мне рассказал. Больше не буду приходить. Но из-за случившегося с тобой, отец отсылает меня в место под названием «Кольцо сверкающих небес». «Он сказал, что тебе известно это название». Перед уходом она прошептала. «Я продолжу ждать». Двадцать тысяч лет назад попрощаться пришёл уже старший брат. В тот день он изрядно набрался. «Боула!» С его губ сорвался вздох. «Почему ты никак не можешь понять?» Покачав головой, он тоже ушёл. Как и Ван Ии, с того дня он перестал приходить. С тех пор, как Ван Боула сел на этой горе, минуло сто тысяч лет. Наконец, во второй раз пришёл Отец Ван Ии. «Сабрадос, я совершил прорыв, позволивший мне возвыситься к сверкающим небесам. Ии, твой старший брат, и многие другие отправятся туда со мной. Если хочешь присоединиться, пожалуйста, приди в себя». Извояние не шелохнулось. Отец Ван и прождал ответа целый год, после чего ушёл. Он покинул Астральный континент Бессмертных, Великую Вселенную, Звёздное Небо и Кольцо Глубокой Земли. 80% жителей континента и 70% жителей других цивилизаций Великой Вселенной ушли вместе с ними. Вселенная в одночасье опустела. Оставшиеся продолжали жить и развиваться. Рождались и умирали люди, расцветали и приходили в упадок цивилизации. Особое прошлое сила позволили астральному континенту бессмертных сохранить своё положение. Со временем он вновь стал доминирующей силой Вселенной. Практически все жители Астрального континента имели в своих родословных предков из Федерации два народа окончательно перемешались. Сложно сказать, сколько лет прошло. Однажды к изваянию в Ан-Буэлэ пришёл человек. Его демонический ци мог заставить задрожать всю великую вселенную. Долгое время он просто стоял перед статуей, а потом отвесил низкий поклон. За эту услугу ты ничего не должен. Этот человек тоже покинул Великую Вселенную и Кольцо Глубокой Земли. Много лет спустя явился ещё один гость, чья аура могла сотрясти мироздание. Между ними чувствовалось слабое родство, словно между изваянием и этим человеком существовала какая-то тончайшая связь. «У меня непростые отношения сло. Ты был рождён в мире каменных стелы, порождённым его правой рукой. Можно сказать, что я в некотором смысле помог тебе». «Если когда-нибудь ты решишь отправиться на Кольцо Сверкающих Небес, позаботься о нём, ладно?» Загадочный гость улыбнулся, а потом почтительно поклонился. Несколько лет спустя пришёл ещё один человек. Его дьявольский ци мог окрасить всё звёздное небо в цвет крови, озарить всю Вселенную светом кровавой луны. Подойдя к статуе, он долгое время вместе с ней наблюдал за всем сущим, так ничего не сказав, он поклонился и покинул Великую Вселенную. После ухода Троицы во Вселенной стало как-то тихо, каждый из них увёл с собой свои цивилизации. Теперь Великая Вселенная пустила ещё больше, но так уж устроена жизнь, увядания сменяются цветением. Нет лекарства лучше, чем время. Множество эпох спустя в Великой Вселенной жизнь вновь забило ключом, народы сражались между собой, в этом бесконечном разрушении открывались бесчисленные возможности. Астральный континент Бессмертных раскололся на сотни тысяч дрейфующих по вселенной планеты звёзд. Из вояния Ван Буэлэ так и осталось сидеть на горе одной из таких планет. По мере прогресса цивилизации и развития народов появлялось всё больше способов покинуть Великую Вселенную и отправиться исследовать неизведанные земли. Всё больше цивилизация отправлялась в путешествие и вступала в контакт с другими звёздными доменами. Жители Великой Вселенной по кусочкам собирали информацию о том, что находилось за пределами их мира. Одна из таких историй заставила изваяние неподвижно приседевшие тысячелетия слегка вздрогнуть. Далеко-далеко от Великой Вселенной один путешественник услышал любопытную историю. Якобы миллион лет назад мимо их домена проплыл загадочный континент. Всех, кто приблизился к нему, охватило неодолимое желание, от отчего они теряли рассудок.